Сыск без зазора Покушавши калача с квасом, потолковав о дороговизне со стряпчими, до да слезы позевав на крыльце, денек был солнечный, для апреля теплый, Кузьма Шубин, старый первостатейный под ячей душегубных дел, хотел был от скуки безделья раньше нужного пойти домой, поспать перед обедом. Однако... Некий тихий глаз, вечный друг-помощник, шепнул на ухо, — Погодь, Кузьма Иванович, побудь еще на дворе. Служба у Шубина была такая, что либо начиналась прямо с самого утра, после ночных разбойных дел, а коль никакого душегубства не случилось, так ты и не надобен. Но все же остался, послушался голоса. Походил меж столов на которых кипами возвышались бумажные стопы, слева — ничтенные, справа — уже на подклейку в столбцы, для порядка поучил суровым словом песцов, одного по-отечески ткнул в масляный затылок, молодших подьячих, кого адрил кивком, с иными и поручкался, потом от скуки же прикрикнул на просителей «По стенке! Стойте! По стенке!» И что же? Не подвел глаз заступник. Через невеликое время из глубины длинной предлинной приказной избы от дверей начальственной горницы, называется казенная, донеслось. — Шубина, Шубина, Кузьму, Шубина, к судье. Не зря выходит, без дела маялся. На зов главного приказного начальника старый подьячий поспешил дробной рысцой, а в горницу влетел с соколом. Бодро, радостно, как и полагается, входить к большому человеку. тот я, Шубин, как лист перед травой, всегда готовый. Для старого первостатейного Кузьма был молоденник. Достиг этого хорошего чина в свежих еще летах. В окладистой бородище не белело ни единого седого волоска. Самой приметной чертой багрового лица были густые брови, обладающие удивительной подвижностью. При взгляде на подчиненных они сурово содвигались, так что глаза из-под них сверкали будто из тени с грозной таинственностью. Зато перед начальниками брови умильно поднимались буквицей «Люди», открывая взор совсем иной, ясный, открытый и старательный. Потому все человеки относились к Кузьме как следовало. Нижние трепетали, верхние благоволили. «А, не ушел еще?» «Это хорошо. Поди-ка, дело есть», — глянул на подъячьего от стола поверх чернильницы с двумя перьями судья земского приказа Степан Матвеевич Проестев. Говорил он всегда тихо, без всякого поспешания. Мягкий был человек, на вид тюфяк тюфиком. Круглое, мятое лицо сошло бы за бабье, если б не пушистая борода. По бабье был тонок и голос... Однако все это была одна мнимость. В натуре Степан Матвеевич Бабьева не имелось и малой щепотки. Приказных людишек судья держал на короткой узде, а тати, при одном имени проестиво, крестились и трижды плевали через плечо. Земский приказ ведал многими московскими делами, и питейными, и пожарными, и надзирательными, но пуще всего обережением от зломысленных деяний и воровских обычаев. После великого польского разорения и многоубийства город стал нищ, куда и злобен. Развелось много шпыней, привычных к грабежу и крови. Народушка отвык от порядка, залетел. И долгое время была Москва вроде Дикого Поля. Бродили по ней разбойники и грабили, убивали. Осыскивать их был некому. Но тому три года, а после воцарения великого государя Михаила Федоровича, На четвертый год поставили в земский приказ судьей Степана Проестева. И он, без шума и надсада, вроде бы и не торопясь, а в то же время быстро, как все, что он делал, стал приводить город и посады в успокоение. Первое, что учинил, поделил Москву на колодки. В каждом по полу сотни дворов. И на ночь велел каждый околоток запирать решеткой со сторожем, а у сторожа железное било. Чуть что не так, служивый колотит тревогу и бежит на шум решеточный приказчик с подмогой, а тех приказчиков по одному на четыре околотка. И еще объезжи голова с десятком конных стрельцов, кружит по городу с заката до рассвета. Берегись, воры и грабители. Стало Татям в Москве негодно. Большие шайки сами ушли, всякую мелочь повыловили, Иные же попрятали ножи с кистенями, начали христорадничать. Голова целее, а с голоду в столице не помрешь, сердобольствующих много. Оттого старый подьячий Шубин, представленный ведать, душегубствами, и заскучал. Оттого и разъелся до полуторного кушака. Ныне ему выпадала служба хорошо, если один-два раза в неделю. — Что за дело, Степан Матвеевич, убили кого? На какой же это улице? — спросил Кузьма, удивляясь. — Как за ночь кого где порешили, в приказной избе было бы уже ведомо ему первому. Однако ничего такого ни молодшие подьячие, ни решеточные приказчики не доносили. Судья вышел из-за стола, бесшумно ступая в мягких татарских сапогах. Руки по обыкновению сунул за пояс, не любил качать ими без толку. — Там-то и дело, что не на улице, а в доме. — Да в каком доме? За Китаем городом, наподкопай двор князя Лычкина. Шубин кивнул. — Знаю. — Борис Ливонтич Лычкин по своей первой жене нам проестиваем свойственник. — Беда у князь Бориса. Дочерь ночью убили ножом. Не Неведомо кто. Степан Матвеевич жалостно дрогнул и без того хлипким голосом. Подячий перекрестился вежливо сказал страсть какая князь ко мне написал помочь просит слез нам». а чем помочь то не понял кузьма Бог взял как тут поможешь обратно ведь книжную не воскресишь слеза выступившая на глазу судьи он был на плач скор блеснула уже нежалостно а сердито ты дураком то не будь — Жаловня государева, два рубля с полтиной тебе не за то платят, чтоб ты убитых воскрешал. А за что? — За то, чтоб я убийц сыскивал. Шубин вытянулся. — Только воля твоя не понял я. О чем князь Лычкин тебя просит? Мы бы и так без его прошения сыск учинили. Проестев показал на лавку. — Садись. Сам тоже сел рядом. Заговорил доверительно. — Сейчас объясню. А ты вникни. Не по службе, а по душе. Дочку, княжну Лукерью, князю Борису, конечно, жалко. Но еще больше ему жалко другую дочь, княжну Марфу и самого себя. Подьячий хлопал глазами, не понимал. У князь Бориса дочерей четыре. Убили вторую Лукерью. А на ближнее воскресенье, через пять дней, назначена свадьба у третьей. Книжные Марфы. Теперь ту свадьбу ясно отложат, а может вовсе отменят. От того Борис Левонтич и Гористин. Мнется мне что посильнее, чем от своей утраты. Почему посильнее? Очень уж завидный жених. Государев стольник, князь Василий Петрович, а Хамашуков черкасский. Из тех самых черкасских. Судья поднял глаза к потолку. А Шубин изобразил своими замечательными бровями изумленную почтительность. Одну выгнул, другую приопустил. Род князей черкасских при новом царствовании вознесся высоко. Стал из первых. Если сыщется, что княжна Лукерья убита зазорно, по какому не то грешному делу, это всем Лычкиным к чести. Жених тогда помолвку разорвет. И выйдет князь Борису совсем позор. А хуже позора разорение. Потому что Лычкины в смуту вовсе захудали. Одна у них надежда выправить нают свадьбу. Князь Ахамашуков богат. У царя на виду. Вот Борис Левонтич меня и просит помочь. Сыскать дело поскорей, без волокиты. Понятно, Степан Матвеевич. Расправил плечи, как орел крылья Шубин. Душегубства сыщу княжну обелю. Отменять свадьбу будет нечего. Дурак! Снова серчал Проистев. Держу тебя только за расторопность. Мне правда нужна, а не княжну обелить. За кривду с меня государь спросит, а пусть того черкасские. Если потом что выплывет, Они за потерку чести не слычкина, Неслычкина осменяв за счет. — Само собой, сыщу правду, батюшка. Вроде как даже обиделся Кузьма. — Не, что я службы не знаю. Однако про себя подумал. — Ага, рассказывай, нужна тебе правда. Дело выходило непростое, тонкое. — И ладно, только на таких делах себя и можно показать. Неожиданно быстрым мухоловным движением судья выпростал из-за пояса руку, ухватил подячего за ухо, притянул к себе, прошептал. — Давай, Шубин, рой землю, вызнай все доподлинно, сыщи представь злодея. Кузьма вылетел из казенной, как ядро из пушки прорысил через избу, провожаемый любопытными взглядами приказных, однако за дверью в синях приостановился, поправил кушак, надел шапку и на крыльцо вышел задумчивый, важный. Там, внизу, под лестницей, отдельно от просителей, толпились ерыги. Служебная мелкота, кормившаяся без жалования, падённо. «Коль есть какая надо бы, исполни и получи копейку-полторы. Коли надо бы нет, живи так». Взять с собой ерышку Шубин решил не для пользы, а ради чинности. Известно, большой человек сам по себе не ходит. При нем должен кто-то состоять. Все ж таки идти предстояло к князю, хоть и захудавшему. — Кто на полдня за Алтын? — громко спросил подьячий. Деньги были хорошие. Все загалдели, затолкались, полезли вперед друг друга. Меня, меня возьми, Кузьма Иванович! Подумав, Шубин купил: «Мне грамотный нужен!» Ерыжные скисли. Письменных людей среди них водилось мало. У крыльца остались только трое. Оглядев их, Шубин поманил к себе молодого парня, одетого почище других. Тот сдернул шапку, оказался пригож. Лицо тонкое, как у девки. На верхней губе неуверенные усишки, а щеки нежные, белые, Русые волосы не колтуном и не клаками, как у прочих, а стрижены ровно низко по самой брови. Оставшись доволен, Кузьма имени не спросил, на что она нужна, Ирушкино имя. Лишь проверил, не врет ли про грамотность. Так, на напиши что-нибудь. Дал, вынув из широкого кармана табличку с писалом. Парень, ловко, хоть и без писарской гладкости, по повозку нынешнее число. 128 года, апреля, вторник, тринадцатый день. «Ну, ступай за мной!» «Да не рядом, иди, невежа!» «Подстань!» — прикрикнул подьячий. У парня длинные ресницы и виновато заморгали. Теперь пошел правильно, поза локтем. Шли быстро. Кузьма часто отстукивал по земле посохом, прихватил в синях для пущей важности. «Тебе сколько лет?» Искоса соглянул Шубин на покрытую светлым пушком щеку. — 20 Давно ерыжничаешь. — А что, зная грамоту, в писцы не поступил? Там службы хлебные от людей подношения. — Некому слово замолвить. Я сирота меж дворов роз. — А без слова, без подарка, сам знаешь, в избу не возьмут. — Это да. Кузьма улыбнулся с удовольствием, вспоминая собственное начало. — Меня... Приказ на шестнадцатом году батька привел. Под ячему штукой сукна поклонился. Еще при государе Федоре Ивановиче было. В Прежние хорошие времена. Вот когда жили-то. Ерышки хаживали сытые, нарядные, сельзнями. Песцы гусями гордыми, Молодшие подьячьи индюками, А старые, вроде меня, павлиными дивнохвостами. Меньше, чем с гривенником, никакой проситель не совался. И за ерунду. А по серьезному делу могли полтину дать. Эх, а какая Москва была! Не то что нынче. Он кивнул на пожарище, тянувшееся от Троицкой площади, где земский двор, до самой китайгородской стены. В польскую осаду тут все дома пожгли, а новых пока отстроили немного. Народишко нарыл землянок, купцы поставили балаганов на жердях под соломенными крышами. Ничего, жили как-то. Выправлялись. Год-два назад хуже было. — Ну, куда идем, дяденька? — робко спросил Ярышко. — Какую службу исполнять? — Не дяденька, а господин старый первостепенный подьячий. Там, куда идем, зови меня именем-отчеством, Кузьма Иванович. А лучше никак не зови, помалкивай. Дом это непростой княжеский. Там злодейские убили некую девицу. Паренек охнул. — Ох, горь какое! Юную и красную. — Без Я буду сыск чинить, а твое дело за мной всюду ходить до кладницы. Не сейчас, дурень. Там будешь кланяться, у князя, почтение оказывать. Когда скину шубу и шапку примешь. — Ага, — кивнул ярыга. А если что, нужное для сыска примечу указывать, да? На кой ты мне со своими приметками? Ты примечай, чтобы мою кунью шапку не уперли. О них эти князья, а... голь. А на что тебе тогда моя грамотность, господин старый первостатийный подечий Приуныв, спросил юнец. Когда я велю записывать, начинай скрести по дощечке. Любые буквы, неважно какие. А. «Зачем?» «Зачем-ка мне?» — Кузьма замахнулся на надоеду посохом. «Не отставай! Поспешать надо!» Лень было объяснять, что на расспросе люди под запись меньше врут. Знают, набрешешь, потом против записанного не отопрешься. Тем временем они выбрались за китайгородские ворота, прошли наискось сладко-пахучий сенной торг, и стали подниматься на пологую Ивановскую горку, по другую сторону которой уже был под Копай. — Вон она, усадьба Лычкиных, — показал Шубин. — Видишь, тын справа от холма Николы, а над тыном тесаная крыша. Туда идем. — Делай все, как я велел. Наперед не лезь. — алтын твой. А коли удачно соищу, еще копейку надбавлю. — Старайся. Ворота Лычкинского двора, несмотря на полдень, были затворены. Подячий обрадовался, не зря торопились. Сразу замедлил шаг и к воротам не пошел, а поначалу двинулся вдоль ограды. — Господин старый первостатейный Подячий, чего это мы раньше спешили, а теперь не идем? — Нам надо бы допрежь попа успеть. Душегубство дело сатанинское, от него дом ускверно. Калидор еще... На запоре, значит, скверно не снято. Пока поп с дичком и честной молебен не отслужат, Дом кадилом не окадят, И жильцов к кресту не подпустят, Никому выходить приходить нельзя. А что для нас всего гоже, Нельзя трогать с места убиенное тело. Шубин подергал одну доску забора, Попробовал на прочность другую, Двинулся дальше. — А тын, ты проверяешь, чтоб понять, не мог ли кто ночью с улицы пролезть? — догадался Ерышка. Мог пролезть, мог, — довольно молвил подьячий, останавливаясь подле пролома, куда легко протиснулся бы неточный человек. — К примеру, вот тут. — Ладно, идем в дом. Застучал в ворота посохом. — Эй, отворяйте! Дело государева! У распахнувшего створку холопа Тощего, оборванного, испуганного спросил. — А что за попом доселе не посылали? Церковь-то рядом. — Посылали дважды. Отец мартин хочет две копейки с грошиком, а князь-батюшка сначала давал полторы, потом полушку набавил. Не сторговались еще. — Это хорошо, что твой хозяин-скупенник. Во дворе Шубин и Ярышко огляделись. Когда-то усадьба, верно, была богата, но в тяжкие годы заскудела, как и вся Москва. На месте, где до войны стояли хоромы, остались одни черные головешки. скотный двор зиял проваленной крышей. В длинной конюшне, через распахнутые двери видно, почти все стойла пустые, только в двух хрупали соломой понурые клячи. Княжеское семейство обитало в большой избе, где прежде в хорошие времена жил приказчик. Поднимаясь на высокое, малость кривоватое крыльцо, Кузьма Иванович перекрестился под стриху на образок Никола-Святителя. Дом-то и вправду был опоганен. Ерышка лишь почесал затылок. Он все озирался. Вошли. Хозяин, должно быть, увидал гостей из окна. Ждал в синях. Был он бледен, мокр, жирным лицом. Длинная полуседая борода подрагивала, тряслось и немалое брюхо. На толстой щеке у князя темнели две длинные царапины. С горе себя разодрал, что ли. — От Степана Матвеевича! Наконец-то! Я уж измаялся! — флаксиво засетовал Лычкин. — Ты кто будешь, мил человек? Диак? Старший подячий назвался. Степенно полуотечеством. Кузьма Иванов, сын Шубин. Подумал, ишь князь беспортошный, целого дьяка ему подавай, и решил, что будет держать себя с жалким трясуном строго, государственно. Скинул на руки ерыге суконную весеннюю шубу, отдал шапку, посох, без приглашения сел к столу. — Рассказывай, князь Борис Леонтьич, как учинилось лихо! — говорил Лычкин долго, бестолково а поначалу от волнения и сбивчиво. Спал я крепко, а тут крик. Я пробудился и вдомек мне. не это, думал, петух. А потом слышу, караул, голосят. Еще мамушки. Я на другой бок повернулся, подумал, приснилось. Мне часто дурное снится после осадного отселения. Мешало еще и то, что рот у князя все время был занят жеванием. Из засаленной кисы, висевшей на поясе, Борис Левонтич то и дел доставал сухарик ли, орехли кусок ли пряника, и прибирал снить толстыми губищами. Ел и плакал. Одно другому не мешало. Ни раз и ни два Кузьма перебивал, переспрашивал, возвращал назад, понемногу разобрался. — Стал быть, что? — подвел Шубин итог прыгающего рассказа. И, княже, вчера лег почевать вскоре после того, как стемнело. Перед тем женскую половину, как положено, на ночь заперли, и никто чужой туда попасть, кроме как через твою спальню, не мог. — Вот тут моя спаленка, — стал водить пальцем по столу хозяин. — Рядом спаленка супруги моей, княгини Марии, а там переход и двери в светлицу дочерей Хариты, Лукерьи. — всхлипнул. — Марфы и Аглаи. А больно женской половине никого не было. Еще комнатная девка Евдошка, она в чуланце спит. — Одна служанка на княгиню и княжон? — удивился подьячий. Лычкин насупился, не ответил, только запихал за щеку вяленого карасика. — Чего это он все жрет? — шепотом спросил Ярышка, оставшийся у входа с холопом. Тот также тихо ответил. Когда Ляхов в Кремле морили голодом, князюшка с ними был. С тех пор никак не наестся. А Шубин сделался мрачен. Ежели женская половина на ночь затворяется, и внутри только домашние, а вход туда единственно через княжью спальню, нехорошо это. Тогда, получается, из своих кто-то девку порешил. Дело бесчестное. Расстроится свадьба на что черкасским такая родня? Судья Степан Матвеевич будет недоволен. — Кто княжную Лукерью, говоришь, нашел? — И княжна Марфа. — Это которая невеста? — Она. Несчастный отец вытер глаза рукавом когда-то нарядного, но давно обветшавшего тофтяного зипуна. — Так и лежит, где нашли. — Не трогали? Лычкин вовсе расплакался. — Так и лежит страдальца. Страшным образе. Княги не велел было унести в горницу, да я не дал. Как можно? Поп молитву прочтет, порчу сымит тогда. Иначе весь дом засквернишь. Подьячий поднялся Славки. лавки. Ну, идем, поглядим. Сначала, однако, Шубин подошел к дворовому. Внимательно поглядел ему в глаза, не вороваты ли. Как тебя? Акимка, бачка, прими, Акимка. У моего слуги шубу, шапку и посох. Из рук не выпускаешь курс деру. А ты, это уже ерышки, важно, ступай со мной. Будешь запись вести. Перекрестился на иконы трижды. Ну, вразуми, Господь. Веди княже. На женскую половину чужим людям, в особенности мужеского пола, вход строго заказан. Но князь перечить и не подумал, в таком страшном деле не до пристойности. Прошли спальни хозяина в смежную княгинину. Подьячий глянул на обстановку без интереса, зато ерышка весь извертелся от любопытства. Ни княгининых, ни вообще женских спален он, должно быть, отродясь не видовал. Попялился на высокую в пышных перинах кровать, разинул рот на польское зеркало в резной золоченой раме с голыми крылатыми младенцами, а при взгляде на белую узкую ночную сорочку, разложенную на лавке, чуть не спотыкнулся. — И шо ставился, срамник! — прикрикнул на него Кузьма. «Не — Отставай! — Княгиня-то, похоже, ночью не ложилась, — шепнул ему в затылок парень. «Сорочка, не смята!» Но Шубин не услышал. Он наткнулся на хозяина, который замешкался перед следующей дверью. «Ты чего, князь?» «Не пойду я». Лычкин понемногу пятился назад в комнату, мелко крестя брюха. «Без меня давайте. Там она. Увидите». За дверью открылся беззаконный темный переход. Но откуда-то справа снизу сочился свет. Там на полу, в шагах в десяти, горели два подсвечника, в голове и в ногах у лежащей навзничь. девы. Была она вся переливчатая, радужно-мерцающая, невозможно прекрасная. Подъячий сначала даже испугался небесовское льновождение, а ерышка ойкнул. Но, приглядевшись, они поняли, что это играют цветы на подвенечном платье, расшитом канителью и убранном самоцветами. «Погоди-ка», — обернулся к оставшемуся в спальне князю Шубин. «Ты же говорил, убили не невесту, а ее сестру». «Не знаю я, почему лучше в Марфином уборе», — плачущим голосом ответил Борис Левонич и сунул в рот сушеную сливу. «У жены спросите, у дочек». Он показал влево, в другой конец перехода. Одна из дверей там была приоткрыта, оттуда доносились голоса. Кто-то подвывал кто-то говорил нечто утешительное и еще что-то мерно постукивало. — Ладно, спросим. — А сначала поглядим на покойницу. Кузьма пошел направо.